Глава тридцать девятая Леви Бабочка, взмахнув крыльями, вызвала бурю. Я держу Ханну, а сам в жутком напряжении. Она кричала, она рухнула без сил. Я слышал ее голос. Это были слова. Только шепотом, но клянусь, она шептала. Я просто крепко держу ее, сидя с ней на полу на коленях, в грязи среди всего того что когда-то было ее домом и мне стоит больших усилий взять себя в руки и не поддаваться эмоциям она так плачет так дрожит для нее все это чересчур как-то выдавливая я из себя продолжая крепко держать ханну мы останемся сидеть где сидим и я буду изворачиваться говоря что-то вроде все хорошо все в порядке нам нужно встать «Хорошего сейчас довольно мало. И все мы знаем, что слова «все в порядке» — это не что иное, как большая ложь. Заполнитель пустот для чувств, которых нам все равно не описать, и мы даже не пытаемся. Я встану, лишь когда этого захочет Ханна. Когда она будет готова. Черт. Если она всю ночь будет тут сидеть и плакать, то и я буду всю ночь сидеть с ней и держать ее». Наконец, на улице темнеет. Наконец, слезы у Ханны иссякают, и она больше не дрожит. Она тяжело обмякла в моих руках. Я осторожно отвожу с ее лица волосы. Она заснула. Неудивительно после всего, что на нее сейчас обрушилось. Не выпуская Ханну из рук, я встаю и тихо чертыхаюсь, потому что левая нога затекла. Приходится немного переждать, прежде чем получится поднять Ханну, и снести вниз. Руки ее болтаются, голова откинута назад. К сожалению, большего комфорта мне сейчас ей не предоставить. Мне как-то удается открыть дверцу и опустить Ханну на сиденье. Бережно пристегнув ремень безопасности, я укладываю ей голову поудобнее, захлопываю дверцу, сажусь на водительское сиденье и, бросив на нее последний взгляд, включаю двигатель. Только на автобане я нахожу в себе силы выдохнуть. Утерев лоб, снова надеваю бейсболку как следует и думаю о том, что сейчас произошло. Не может быть, чтобы мне померещилось. Я слышал ее голос. Не только крик. Она говорила. Когда мы добираемся до Святой Анны, уже темно. Припарковав машину, я выхожу и заношу Анну в здание школы. «Бен ждет нас». Он прислонился к стене и выглядит усталым. Кто знает, как долго он тут стоит. Лишь на секунду он меняется в лице, когда видит на моих руках Ханну без сознания. «С ней все хорошо?» Я киваю. «Только всего было... слишком много», заканчивает мою фразу Бен, становясь передо мной. Он выжидает. «Меня скоро здесь не будет, Бен». Первым делом говорю я, и это глупо. И как это связано с Ханной? Сам прекрасно знаешь. Нет, не знаю. И ты тоже. Не создавай себе проблем там, где их нет, Леви. Ты уйдешь отсюда, но не из этого мира. Груз, который мы влачим, никогда не исчезает полностью, разве что становится легче. У тебя это так, и если нам повезет, когда-нибудь так же будет и у Ханны. Шаг за шагом и день за днём. «Что ты хочешь сказать, Бен? Колись уже!» «Я хочу сказать, что если эта девочка что-то для тебя значит, а я полагаю, что это так, то ты уж теперь будь добр, не сдавайся». «Тоже мне умник», — шепчу я, а в горле ком застрял. «Знаю», — улыбается Бен. «Давай отнесём Ханну в её комнату, и ты отдашь мне ключи от машины». «Надеюсь, машина еще жива?» Бен доверяет мне, но в ответ на этот вопрос я не могу сдержать усмешки. Затем рассказываю ему все по порядку. Думаю, остаться с ней мне нельзя. «Ты умный парень. Это мне всегда в тебе нравилось». К счастью, Бен знает номер комнаты Ханны. Мы останавливаемся у ее двери. Бен стучит, и я слышу, как Лина ругается. Кому от них, черт побери, в это время что-то понадобилось? Сара открывает дверь, и глаза у нее расширяются, когда она видит сначала Бена, а затем Ханну и меня. «С ней все хорошо. Что случилось?» Она уже в пижаме в пеструю крапинку. «У Ханны был тяжелый день, но с ней все хорошо. Завтра ей, вероятно, понадобится ваша помощь и ваше общество». Опять слишком загадочно, говорит Бен, пока я протискиваюсь в дверь. «Где комната Ханны?» «Что к чертям?» Увидев Ханну, Лина осекается и показывает на комнату слева. Они с Сарой идут следом за мной, освобождают кровать, сгружая коробки на пол, чтобы я мог положить Ханну. Меня пугает Мо, примчавшийся в комнату и запрыгнувший на кровать. Он обнюхивает Ханну, и, лизнув ее в нос, сворачивается клубком рядом с ней. Тихо выйдя из комнаты, мы закрываем дверь. «Может мне кто-нибудь сказать, что здесь происходит?» Лина упрямо вздергивает подбородок, а мы с Сарой переглядываемся. «Леви, надеюсь, я могу на тебя положиться», только и говорит Бен перед тем, как пожелать нам доброй ночи и уйти. «Я прекрасно понимаю, что он имеет в виду. «Наверное, Ханна сама должна тебе все объяснить. Вряд ли у нее это получится». «Лина, я думаю, Леви...» Но Сару тут же прерывают. «Я тоже думаю, что Леви мог бы сейчас что-нибудь сказать». «Ханне очень плохо, потому что умерла ее сестра-близнец. Так устроит?» В ярости шеплю я. «Был пожар?» В меру своих возможностей осторожно спрашивает Лина. «Откуда ты знаешь?» «Видела у нее рубцы. Я же не дура!» «Я только киваю. Она сама должна вам рассказать. Я не могу. Спокойной ночи!»